Глава третья. Корабль в столовой бухте, столовые горы, на берегу, ботанический сад, птица-секретарь, львы, доми в опасности. На следующий день Великий океан бросил якорь в столовой бухте. На вопрос Уильяма о причине такого названия Риди ответил, что залив дали имя столовой горы с вершинами действительно плоскими, как столы. «Мы простоим на якоре два дня», – заметил озборн обращаясь к отцу уиля Не угодно ли вам и вашей супруге отправиться на берег? Миссис Сигриф отказалась, поэтому было решено, что она останется на палубе с двумя детьми, а её муж отправится в Каптоун с Уильям и Томми и к вечеру вернётся домой. В следующее утро капитан велел опустить шлюпку, и в ней Сигриф, двое мальчиков и Осборн отплыли к берегу. На берегу они побывали в доме одного знакомого капитана, который предложил им провести их в сад компании, где содержались дикие звери. От этого предложения дети пришли в полный восторг. — Что это за сад компании? — спросил отца Уильям. Его устроила голландская индийская компания в те времена, когда она владела мысом Доброй Надежды. В сущности, это ботанический сад, но там содержат и диких зверей. — А каких животных мы увидим? — спросил Томми. — Львов, Томми! — ответил Осборн. — Много львов! — Ох, как мне хочется посмотреть на них! — сказал Томми. — Только нельзя подходить к ним близко, — заметил капитан. — Хорошо, — сказал мальчик. Но едва войдя в сад, Томми убежал от капитана. Ему хотелось поскорее увидеть львов, но Осборн поймал его и крепко взял за руку. — Тут пара странных птиц, — сказал им знакомый Осборна. — Это секретари. Их называют так за то, что у них сзади головы висят перья, и они походят на песцов, заложивших перо за ухо. «Это полезные птицы. Они уничтожают змей, бьют их ногами с такой силой, что немедленно убивают». «А здесь много змей?» – спросил Уиль. «Да, и очень ядовитых», – ответил Сигрев. «Секретари приносят большую пользу». Так разговаривая, они дошли до львиного помещения. Это была большая площадка, обнесенная высокой каменной стеной с одним окошком, через которое посетители могли смотреть на зверей. Окно это было широко и загорожено толстыми железными прутьями, однако между ними лев мог просунуть лапу, поэтому зрителей просили не подходить близко. Десять красивых, благородных зверей лежало в различных позах, медленно пошевеливая своими хвостами. Уильям рассматривал их, стоя на почтительном расстоянии от клетки, Томи тоже. Их провожатый рассказывал интересные анекдоты о львах. Все так увлеклись его рассказами, что и не заметили, как Томи проскользнул как на львиного помещения. Мальчику захотелось, чтобы звери немного подвигались. В числе лежавших животных был красивый трёхлетний лев. Он лежал ближе остальных к решётке. Томи взял камень и бросил в него. Лев не пошевелился, но устремил глаза на Томи. Мальчик стал смелее. Он швырнул вторым камнем, потом третьим, подходя всё ближе и ближе. Лев неожиданно страшно заревел и кинулся на решетку клетки с такой силой, что, будь она немного менее прочной, ее брусья не выдержали бы. Но и теперь они так зашатались, что из камней посыпались куски цемента. Томми закричал, отскочил и, по счастью, упал. Не то лапы льва схватили бы его. Осборн Сигрев кинулись к мальчику и подняли его. Он кричал от страха, а лев стоял у решетки, хлестал себя хвостом и ревел, показывая исполинские клыки. Сигриф побронил Томми, тот малу-помалу оправился от страха. Осмотрев других зверей, маленькое общество вернулось в дом любезного знакомого Осборна, а потом отплыло на судно.